Глава третья. Сумасшествие близко. Малыш разрывался от ярости. Он никогда так себя не вел, даже с незнакомцами. Эта собака всегда была олицетворением флегмы и собственного достоинства, а тут, ну прямо из себя выходит, чуть из шкуры не выпрыгивает. Запахнув куртку на груди, чтобы спрятать Некса, я выглянула во двор и прикрикнула на собаку. «Малыш, фу!» а потом улыбнулась приветливо незнакомцу. «Добрый день! Вы ко мне? Заходите, не бойтесь, он не укусит!» Мужчина открыл калитку, проходя на дорожку, повел рукой в сторону собаки. «Я не боюсь. И думаю, что к вам!» Он прошел мимо в раз замолчавшего малыша и поднялся на крыльцо. Странные мягкие сапоги на очень тонкой подошве скрипнули легонько, а я смотрела на них и думала, что не к добру. «Вот не к добру, и все тут». «У вас кошка или собака?» спросила я, стараясь все же быть приветливой. Мужчина, непонимающе прищурился. Пришлось объяснить. «Ну, стрижка собаки или кошки? Вы же по объявлению?» «Нет, я не за этим». Он прошел в кухню, бесцеремонно перешагнув через описывшегося Цезаря, и встал перед Глашей. Та словно изумилась в первый момент, а потом села, вытянувшись как солдат перед генералом. Мужчина раздул ноздри и спросил ледяным тоном. «Ну, и где он?» «Кто?» – удивилась я. «Я не вам», – бросил он и снова спросил у Питбулихи. «Фирис, где принц?» «Ну, конечно!» «Пришлый незнакомец разговаривает с Питбулихой о принце. Правильно!» Глюки продолжаются. «Простите, я не совсем понимаю, что вам надо!» Твердым голосом произнесла я. «Вы кто?» Тут из-под куртки показалась мордочка Некса, и ящер пискнул. «Советник! Что?» Я глянула на ящера, потом на мужчину. На меня уставились темные глаза, словно обведенные черным карандашом, и незнакомец воскликнул, обращаясь к Нексу. «Ваше высочество! Что за поведение? Немедленно оставьте эту... этого... человека!» Ящер вздохнул, совсем как ребенок, и медленно скользнул вниз, перебирая коготками по кофте но на полпути передумал и снова залез на прежнее место. Раскрыл пасть и высунул язык, словно дразнясь. Незнакомец вздохнул, качая головой, и сказал мне, «Я забираю его». «С какого перепоя?» — насторожилась я. Впрочем, насторожиться надо было еще раньше, но сейчас прямо как что-то стукнуло в голову. Машка, аларм! Грядет тот самый пии-поворот, который дышит мне в спину с появления глафиры в доме. «Надо отступать. К печке. Там есть кочерга». Мужчина провел рукой перед собой, словно протирая воздух между нами. И я сглотнула. «Сумасшедший! Как же мне повезло! Но Некса я не отдам. Пусть даже не мечтает. И даже покрепче прижала ящерицу к себе». А незнакомец нахмурился, что-то пробормотал. Отступил. Глафира приблизилась к нему, присела у ноги, посмотрела преданным взглядом. «Ну, с ума сойти!» Питбулиха прямо стелется перед ним. С чего бы это? Кочерга удобно легла в руку. Его высочество наследный принц империи Эридан должен быть дома. Сверкнул глазами мужчина. Какой еще принц? Какой еще империи? И я тоже умею глазки делать большие и страшные. Если это ваша ящерица, предъявите бумаги. И вообще, даже если собака с вами собралась идти, ящерица не хочет. Как ее зовут? Его. Мужчина даже задохнулся от негодования. «Зовут Атахаверинекс Итакийский, из рода Великих Южных Огневых Драконов, его высочество наследный принц империи Эридан». «Ага, а меня Елизавета Английская, королева, вторая по порядковому номеру», язвительно ответила я. «Давайте серьезнее». «Девушка, я очень серьезен». «Хорошо, а вас как звать?» Я перехватила кочергу чуть повыше. Глофира заворчала, подходя, и зубами взяла железяку из моей руки. Перед таким поведением собаки я даже растерялась. Да что ж такое? Кого должна защищать? Это неблагодарное. «Меня зовут...» Он выпрямился и задрал идеально выбритый подбородок. «Эвиксандори Вилейский из рода огневых драконов. Первый советник его величества императора». Рандоверила Курта и токийского Риданского. «Господи, у вас язык не заплетается? Сколько титулов?» – пробормотала я. «Попроще давайте». «Люди!» – с некоторым презрением в голосе ответил советник. «Проще некуда. Я советник императора. Это принц, сын императора. Мы драконы, живем в мире драконов. И сейчас мы уйдем в мир драконов. Так понятнее?» Я кивнула. Драконы. Ага. Дважды. Хотя мой Некс как раз похож на дракона. Но не вот этот вот хлыщ. Поэтому я с сомнением глянула на советника и покачала головой. Что-то вы не очень драконисто выглядите. У Некса вон рога и крылья, а у вас? Не выросли? Он обжег меня ледяным взглядом. А еще огненный, по его словам. И принялся освобождаться от пальто. Опаньки. «Меня ждет особенный стриптиз, и кочергу противная глашка отобрала. Хоть бы Пашка защитил, когтями в лицо, например. Так нет, сидит на шкафу и помалкивает, будто его вообще ничего тут не касается. А потом будет подлизываться». Советник аккуратно положил пальто на спинку стула и снова повернулся ко мне. На его лице словно щербинки показались. «Странные, подозрительно похожие на чешуйки, как у Некса». Скулы с висками, щеки, лоб, подбородок оказались покрыты змеиной или драконьей кожей. На лбу между волос выросли небольшие тупые рожки, а за спиной раскрылись широкие кожистые крылья, натянутые на костистые выросты, из которых торчали острые когти. «Ой-ё!» Некс зашевелился и пыхнул паром в сторону советника который сейчас был очень похож на дракона. И запищал тоненько. «Не пойду домой!» Я даже головой встряхнула. «Ящер умеет говорить?» «Незнакомец вырастил крылья?» «Я сплю и вижу сон?» «А, ну да! Надо ущипнуть себя!» Так и сделала. И походу перестаралась. От души щипнула. Так заболела, что я всхлипнула. Теперь синяк останется. Значит, не сон. Но драконов не бывает. Или бывают? Что он там говорил? Другой мир. Так, Машка, захлопни варежку. Нечего тут всяким рептилоидам показывать свое удивление. Симпатично, кивнула я, старательно изображая на лице веселую улыбку. А почему вы все время так не ходите? Скрываетесь? Это парадное воплощение, с достоинством ответил советник. А вот это будничное. Крылья исчезли, рожки втянулись, чешуйки растворились. Передо мной снова стоял обычный, хоть и очень красивый, мужчина. Прямо вот влюбилась бы, если бы он тут стриптиз с крыльями не показывал. Но Некса отдавать все равно не хотелось. Ведь как-то же ящер оказался в нашем мире, в лесу. Один, на морозе, значит, или убежал, или его выбросили. В любом случае, в том драгоньем мире ему грозит опасность. «А я не для того выходила малыша, чтобы отдать на растерзание». «Ладно, но Некса я вам все равно не отдам. Я сам заберу», — с милой улыбочкой пообещал советник. Некс высунулся из-под кофты и натуральным образом зашипел, выпуская пар. «Интересно, какими полномочиями обладает этот хлыщ? Не думаю, что у вас есть достаточно власти, чтобы тащить куда-то императорского наследника против его воли». Из выреза кофты послышался злорадный смешок. По крайней мере, мне так показалось. Принц или не принц, мистер Некс у нас оказывается вредный. А я оказалась права, потому что советник с непроизносимым именем слегка стушевался и сказал быстро. Наследнику необходимо вернуться в империю. Это приказ вашего винценосного отца, ваше высочество. Некс фыркнул и снова подал голос. С ней? Что с ней? Снова нахмурился советник. «Вернусь с ней!» «Что?» — хором удивились мы с мужчиной, а Пашка откликнулся со шкафчика. «Машка-дракон! Некс-дурик!» Советник бросил взгляд на попугая, и тот сник, словно корова была не его. Незнакомец сказал негромко. «Ваше высочество, вашему венценосному отцу это не понравится. Человек в нашем мире — это недопустимо». «Интересно, почему это?» «Во мне сразу вскипело негодование». «Что за расизм такой? Чем вам люди не угодили?» Дракон раздул ноздри и чуть не вспыхнул изнутри, но взял себя в руки. Вдохнул, выдохнул и улыбнулся. «Я могу присесть?» Жестом я пригласила его к столу. Пашка снова встрял. «Яблочко будешь?» Потом махнула я на него рукой и снова взглянула на советника. Некс поудобнее устроился под кофтой, царапая коготками. «Эх, остричь надо бы!» «Видите ли, Елизавета Английская, королева, вторая по порядковому номеру». «Это была шутка. Меня зовут Маша». Мужчина икнул от неожиданности. «М -м «Маша?» «И все?» Эк, его скривила. «Чем ему мое имя не угодило?» «Машенька! Хорошая Машенька!» Почти шепотом проворковал Пашка, распустив крылья. Глаша подняла морду вверх и как-то так рявкнула, что мне послышалось явственное «заткнись!» Попугай, видимо, тоже понял, потому что чирикнул, как волнистик, и обиженно ушел к стенке. «Ладно, допустим», — советник побарабанил пальцами по столу. «Видите ли, Маша, в нашем мире никогда не любили людей из вашего мира. А почему? Спросите что-нибудь попроще», — он пожал плечами. «У нас служат оборотни и мицелиусы. Редко, но к нам попадают представители других рас, а вот люди практически никогда». А как попадают? Меня от чего-то заинтересовал этот вопрос. Книжки про попаданок мы читали в захлеб в детдоме, но никогда не верили в эти сказки. Нет, верили в принцев а помладше были в родителей, которые когда-нибудь обязательно заберут нас всех. Не родные, так приемные. У меня родных не было, меня нашли на пороге в субботу. Поэтому и фамилию дали Субботина, а имя я получила по святцам. Так нянечки развлекались. «Попадают через тонкую оболочку, разумеется». «Вам-то разумеется, а мне непонятно, какая такая оболочка?» «Виус! Я же говорил, люди! Эти люди!» Советник тяжко вздохнул, и на его лице я прочитала досаду от человеческой тупости. Однако пропускать подобные высказывания мимо ушей я научилась уже давно. «На обиженных воду возят, а я предпочитаю ездить верхом». Поэтому, придержав моего младенца, Некса, присела напротив советника и постучала пальцем по столу. «Про оболочку, пожалуйста». «Хорошо. Если хотите. Миров много. Они все одинаковые. Почти. Нанизаны, будто бусины на шнурок, только плотнее. Соприкасаются, но проникнуть друг в друга не могут, так как окружены энергетической оболочкой, препятствующей этому». В некоторых местах эта оболочка тоньше, чем положено, поэтому при достаточном нажиме можно случайно или намеренно проникнуть в другой мир. Вы понимаете? Я понимаю, почему люди к вам попадают так редко. Я могу только строить предположения, и, как вы понимаете, благочестивая Маша, все они лишь из области теории. Дракон вздохнул. «Возможно, эта оболочка вокруг вашего мира слишком толстая. Либо у людей не хватает силы проникнуть сквозь нее. Либо вы промахиваетесь мирами. Что толку с моих догадок? К тому же его величество император Рандоверила Курт не жалует людей. Он никогда не согласится принять вас в своем замке». «Без нее не вернусь», — снова высунул мордочку из моей кофты Некс. «Вот и точка. Что за выкрутасы?» Я склонила голову и тихо отругала ящера. Во-первых, при человеке не говорят «он», «она», а называют по имени. А во-вторых, с чего ты решил, что я пойду куда-то там в ваши тонкие оболочки? Некс со вздохом спрятал рыльце мне под мышку, щекоча, а советник резко встал. «Я не собираюсь терпеть капризы, ваше высочество. Вам необходимо вернуться домой». «Так, стоп!» «Я тоже встала. Где моя кочерга, блин?» «Вы отдаете себе отчет в том, что наследник вашего императора оказался в чужом мире и мог умереть один в лесу. Вы понимаете, что где-то есть пробел либо в воспитании, либо в присмотре за ним. Я никуда его не отпущу. Даже и не мечтайте». Глафира заворчала на меня, как будто угрожая. Советник опустил взгляд на собаку, и та заткнулась, свесив голову к лапам. «Я, кажется, начинала кое-что понимать. Питбулеха не собака». То есть она, конечно, собака, но не из нашего мира. Там, у драконов, она наверняка охраняла наследника. Прелестно. Она не уследила, она меня рычит. Я-то, кстати, сделала все, что было в моих силах, чтобы спасти дракошу. И сейчас сделаю. Пока Некс прячется под моей кофтой, он в безопасности. Мужчина тяжело вздохнул и произнес. Хорошо. Под мою ответственность. Что хорошо? Что под вашу ответственность? Вы отправитесь с его императорским высочеством в Эридан. В качестве кого, пардон? В качестве, скажем, няни. Эм, но я же всегда смогу вернуться, решила уточнить на всякий случай. Разумеется, через тонкую оболочку можно проходить в обе стороны, особенно когда знаешь ее место расположения. Этот его снисходительный тон прямо бесил. Сноб недобитый. Интересно, откуда мне знать принцип работы этих тонких, тоненьких оболочек, если я узнала о них, как и о мире драконов, лишь 15 минут назад? И вообще, я что, уже согласилась? Я готова пойти в другой мир? А вдруг? Вдруг оттуда не возвращаются? Так, тихо, Машка, не паникуй. Ходят же эти драконы туда-сюда, рога отращивают, крыльями трясут. А мне что, нельзя? Можно. А когда ещё шанс представиться? Родители не дождалась, принца ждать тоже не вариант. Как он меня в этом захолустье найдёт? Зато посмотрю на новый для меня мир. Интересно же. А если не понравится, вернусь. Вот только удостоверюсь, что Некс в безопасности, и вернусь. «Ладно», — ответила я, — «сейчас только собакам соберу вещи». «Что, простите?» Дракон смотрел на меня удивлённо, а я нахмурилась. «Что такого, сказала-то?» Я согласна ехать, идти, лететь. Как вы там передвигаетесь? Какие вещи? Какие собаки? Мои собаки. А что вы думали? Я их здесь оставлю? И Пашку взять надо. Кто с ним будет разговаривать? Благочестивая Маша, выдохнул дракон с непроизносимым именем, и отчего-то сразу стало ясно, что с нервишками у советника императора совсем плохо. Вы не считаете это чрезмерной наглостью? «Конечно нет. Я очень ответственно отношусь к своим животным. Кошек с собой не потащу. Так и быть. За ними тетя Лида присмотрит. Птичек тоже. Им лучше в клетках, на насиженном месте. Но собак и Пашку я здесь не оставлю. Спорить будем? Или вам показать выход?» Спорить с дракону хотелось жутко. По холеному лицу видно было. Но Некс крепко держался за мою кофту лапками и отпускать не собирался. Самый настоящий наследник престола упрямый и дерзкий. Интересно, папе императору он также дерзит? Хорошо, не то прорычал, не то прошипел советник. Берите, кого хотите, но извольте мне указать, кого вы забираете. А что? Животные плохо переносят перемещение через энергетическую оболочку. У них не хватает интеллекта, поэтому мы их помещаем в обволакивающие капсулы. Какие, какие капсулы? Я даже лоб наморщила, пытаясь представить, как попугая обволакивают чем-то вроде желе, а советник снова высокомерно глянул на меня сверху вниз. «Обволакивающие. Интеллектом. Капсулы. Еще вопросы?» «Вопросов нет. Пойду соберу свои вещи». Я направилась было к комнате, но была остановлена холодным тоном дракона. «Они вам не понадобятся». «Это почему еще?» Я резко развернулась, подозрительно глядя на него. Не думаете ли вы, благочестивая Маша, что будете одеваться вот так? Как так-то? Я опустила взгляд на свои кофту и джинсы. Что такого-то? Не выходные, конечно, но вполне себе приличные. У нас в Империи совсем другая... Эм, мода. Так а мне теперь что делать? Вам будет предоставлен гардероб. Как он не подавился при этих словах? Загадка прямо. Аж посинел от натуги. Наверное, думал, за чей счет будет меня одевать. Ну, это уже не мои проблемы. Налегке так налегке, мне не привыкать. Из детдома сюда с одним чемоданчиком приехала. Но собакам я все-таки соберу. Вдруг у вас в империи... Хм, мисок нет. Попрошу вас не позволять себе подобных высказываний о моей империи. А что, есть миски? Делана удивилась я. А поводки с ошейниками? Нашим... Хм... «Домашним питомцам не требуются ограничители свободы», снова задрал нос советник. «Боже, надеюсь, он не женат, иначе бедная его жена. А моим потребуется. Пашка, игрушку твою любимую берем?» Попугай появился из глубины надшкафного пространства и смерил меня выпуклым глазом. Потом буркнул вредным голосом. «Яблочко дай, яблочко! О, кстати, у вас в...» «Прекрасные империи имеются яблочки?» Высунулась я из-за двери с Пашкиной пластиковой курочкой, исклёванной и изгрызенной. Взгляд советника сказал мне ясно. «Лучше по империям не шляться». Но я же уже настроилась, поэтому спросила у Некса тихонечко. «У вас яблочки есть или стоит взять мешок?» «Есть!» – пискнул ящер. «Ну и хорошо», – усмехнулась я, а потом повысила голос. Хорошо, говорю, что есть яблочки. Ну что, мы идем?